Первая мировая война кардинально изменила лицо Европы. В России произошли две революции. Австро-Венгерская империя и Атаманская империя распались. В Германии был свергнут кайзер. Революция в Германии после Первой мировой войны дала образованному немецкому еврейству ощущение, что вот теперь, наконец, упали последние стены и исчезли последние преграды. На их пути исчезли в общеевропейское развитие. Еще шире и упорнее они стали проникать в науку, культуру, индустрию и политику Германии. Никто не предвидел в 1920 году прихода к власти нацистов в 1933. Еврейские ученые Германии проявили себя во всех областях исследований. Два еврея с немецкими корнями радикально изменили жизнь человечества в 20 веке. Это Альберт Эйнштейн и Норберт Виннер. Первый родился в германии и уехал в Америку, второй сразу родился в Америке. Родился Альберт Эйнштейн в 1879 году в городе Ульм. Дом семьи Эйнштейна был разбомблен в 1944. Основополагающая статья Эйнштейна о теории относительности была опубликована в сентябре 1905 года. Одна из особенностей статьи заключается в том, что в ней не приводится никаких ссылок на предшественников. Это доказывает, что ученый пришел к соответствующим выводам самостоятельно, силой одной мысли. Для этого автору теории относительности потребовалась не только энциклопедическая образованность и широкий научный кругозор, но и значительное умственное напряжение. Теория относительности произвела ошеломляющее впечатление на современников. Не только физиков, астрономов, философов и других специалистов в различных областях знаний, но и на широкую публику. Имя Эйнштейна стало известно во всем цивилизованном мире. Планка теории относительности пишет так. По своей смелости она превосходит все, что было достигнуто до сего времени в исследовании природы и философии теории познания. По сравнению с ней неевклидовая геометрия, просто детская игра. Единственным, кто не был поражен, были еврейские каббалисты. А мы задолго до Эйнштейна знали, что время, пространство и движение не суть неизменяемые, постоянные, а являются функцией энергии. Ничто во Вселенной не служит точкой отсчета, ибо все в движении, а скорость тела определяется только относительно друг от друга. Абсолютная лишь скорость цвета которая не зависит от положения наблюдателя. Световой луч несется в пространстве с умопомрачительной скоростью 300 тысяч километров в секунду, предельно возможной в природе. Скорость света установил американский еврей, новый ряд Нобелевской премии Майклсон, поставивший ряд изумительных по исполнению экспериментов в 1881-1887 в Германии и Америке. Результаты Майклсона неоднократно проверялись и всегда подтверждались. Эйнштейн использовал результаты опытов Майкельсона при создании теории относительности. Об этом он сказал во время их встреч в США в 1932 году. Вы, уважаемый доктор Майкельсон, указали физикам новые пути и своей замечательной работы проложили путь развития теории относительности. Был ли Эйнштейн религиозен? Многих этот вопрос очень интересует. Семья Эйнштейнов не была религиозной. Следовательно, религиозность будущему ученому с детства не прививалась. Тем не менее... Подростком он пережил вспышку религиозности, которая именно потому, что была вспышкой, вскоре угасла. Будучи истинным ученым, Эйнштейн был уверен, что науке доступно познание законов природы. Самое непостижимое в мире то, что он постижим. Эйнштейн как-то сказал, «Господь Бог хитроумен, но не, зломерен, не злонамерен». Иными словами, Всевышний не мешает людям изучать природу. То есть Эйнштейн намекал, а есть ли Всевышний? Эйнштейн полностью согласен со спинозой, В том, что каждое явление в природе имеет причину закономерно, и что исключает чудеса, а ведь одна из функций Бога – творить их. На вопрос Эйнштейна о его реакции, если бы теория относительности оказалась неверной, он несколько фамильярно по отношению к Богу ответил, что посочувствовал бы промашке нашего дражайшего Бога. Вновь тот же намек. Сказанное свидетельствует о том, что для Эйнштейна не существовало персонифицированного Творца мира. Чувство национальной принадлежности к еврейскому народу у Эйнштейна обострилось в результате значительного усиления антисемитизма в Германии после Первой мировой войны, когда ученый подвергался травле как еврей. Например, в феврале 1920 -го года антисемиты сорвали его лекцию в Берлинском университете, организовав митинг по дискредитации его как ученого. Теорию относительности антисемиты называли «еврейской», а самого Эйнштейна — главой «еврейской физики», как выразился нацист-физик ленард В статье об этом позорном сборище Эйнштейн писал, что ничего подобного не произошло бы, будь он чистокровным немцем, со свастикой на руке или без оной. В 1922 году Эйнштейн в одном из писем сообщил, «Здесь, в Германии, настали неспокойные времена. Меня все время предостерегают. Официально я перестал читать лекции». Антисемитизм очень силен. Профессор-физик А. Тимирязев, сын известного биолога Тимирязева, отверг, отвергая теорию относительности по идеологическим соображениям, пишет, «Если же вникнуть глубже в теорию Эйнштейна и в особенности ее философские следствия, которые пытается ввести сам автор, мы сейчас же почувствуем, что мы в области идеалистической философии, что с позиции ленинизма смертный грех и антисоветчина». Философские взгляды самого Эйнштейна во многом диаметрально противоположны материалистической философии марксизма, делает вывод Тимирязи. О подобного рода извращениях теории относительности Эйнштейн довольно резко и заявил, заявил что, есть, что это и есть чистейший вздор, безвкусный и непоследовательный. Это фарс. Скажу точнее, это чистое шарлатанство. В Германии после прихода к власти нацистов в январе 1933-го началась настоящая охота за Эйнштейном. Уже в марте разграбили и конфисковали виллу ученого. За его головы гитлеровцы посулили немалые деньги, 10 тысяч марок. счастье Эйнштейн в эти дни с семьей находился в США. Естественно, что в Германию он не вернулся. Эйнштейн поселился в США в Принстоне, работал в Институте перспективных исследований, о своей жизни в Америке он писал известному физику Борну. «Я здесь прекрасно устроился. Зимой, как медведь в берлоге, и, судя по опыту моей пестрой жизни, такой уклад мне больше подходит. Моя нелюдимость еще больше усилилась со смертью жены». Она умерла в 1936 году, которая была привязана к человеческому обществу больше и сильнее, чем я. Потеря жены стала для Эйнштейна серьезной психогенной травмой, вызвавшей стресс и депрессию, от которой его спасала только работа. Об этом свидетельствует, в частности, письмо ученого к одному из сыновей, написанное через две недели после смерти Эльзы. Эйнштейн сообщил. «Но пока я в состоянии работать, не должен буду жаловаться, так как работа – единственное, что наполняет мою жизнь смыслом для зараза». Для разоблачения чудовищных злодеяний гитлеризма, чтобы они послужили уроком для человечества, и чтобы в будущем никогда не повторилось, ничего подобного, по инициативе Эйнштейна и ряда других известных деятелей, была задумана черная книга. Альберт Эйнштейн скончался в 1955 году. Он вошел в историю цивилизации не только как гениальный ученый, но как и гуманист, гражданин, боровшийся против темных сил зла, таящихся в недрах человечества, всегда готовых выступить против него, если их не остановить. В медицине немецкие евреи тоже достигли многого. Самым знаменитым из них был Пауль Эрлих 1854-1915 и Август Вассерман 1866-1925. Первый стал великим бактериологом и придумал препарат для лечения сифилиса Сальварсан. Второй изобрел тест на этот самый сифилис, знаменитую реакцию Вассермана. Положительная реакция крови, пресловутые три креста, будораживая в то время людские умы, как сейчас спит. Вплоть до анекдотов. Поручик, вы же совершенно отрицательная личность, весь сотканный из пороков. Ну хоть что-то у вас есть положительного? А как же, мадам, реакция Вассермана, например? К 1933 году в немецкой медицине врачи-евреи составляли 16,5%. Помимо науки, немецкие евреи творили и в литературе. Классик мировой немецкоязычной литературы Леон файтвангер 1884-1958 Уроженец Мюнхена, столицы Баварии, до 1870-го, суверенного германского государства. Родился в будущем писатель в семье, принадлежащей к среднему классу. Его отец был фабрикантом. В 1907-м защитил докторскую диссертацию, посвященную историко-литературному анализу произведения Гейна развин Ему предложили доцентуру, если перейдет в христианство, что свидетельствует о существовании Германии того времени, если бы только тогда... Антисемитизм. Фейхтвангер отказался от христианства, но не потому, что был правоверным иудеем. Он идентифицировал себя со всем еврейством. Произведения Фейхтвангера отличаются безукоризненной литературной формой от точности языка и стиля, умелым построением сюжета, глубоким проникновением в психологию героя, пониманием движущих сил исторического процесса, что определяется взаимодействием законов истории и деятельностью конкретных людей, с их индивидуальными характерами, взглядами, пристрастиями, и потому по разным реагирующим в тех или иных ситуациях. Фихтвангеру писатель предшествовал фихтвангер-критик. В газете франк «Франкфуртерцайтум» 15 сентября 1909 года была опубликована его статья «Шелок на наших сценах», посвященная разбору пьесы Шекспира «Венецианский купец». В свое время об этой пьесе гей написал, «Вероятно, у Шекспира был замысел предоставить раздраженного толпой оборотня Ненавидимое и осмеянное, алчущее крови существо, лишившееся своей дочери и своих дукатов. Пьеса отражала наблюдавшийся в Англии во время Шекспира. Только ли в Англии, только ли во времена Шекспира. Антисемитизм. Поэтому, отмечает Хейхтвангер, Шекспир использовал это эти умонастроения общества, написав свою комедию. К огромному удовольствию зрителей. Пьеса нравилась антисемитски настроенным зрителям и стимулировала антисемитизм у еще не им зрителей в разных странах, где была поставлена, в том числе, германии Гейна проницательно пишет, «Получилось так, что в Шейлоке, вопреки кричащей карикатурности образа, драматург вынес оправдательный приговор несчастным иноверцам, которые проведением по каким-то таинственным причинам были обвинены и обречены на ненависть низкой и знатной черти черни, и никогда проведение не желало воздать этим несчастным любовью за эту нависшую над ними ненависть». Шекспир показал шелок лишь человека, которому природа повелела ненавидеть своего врага. Действительно, шелок во всей пьесе, во всей пьесе порядочный человек. Анализируя созданный Шекспиром образ шелока, Файтвангер пишет: Шелок знает, что провидение предопределило его племени переносить страдания. Убедившись, что закон против него, он без лишних слов это принимает. Он человек фактов, свое право на существование Он доказывает своим существованием, подобным тому, как недостаток достоинства приносит лиру поражение. Проводит сравнительный анализ другого шекспирского персонажа Фейхт Вангер. Шейлоку этот недостаток приносит победу, заключает Фейхт Вангер свой разбор пьесы «Венецианский купец». Главным образом его центрального героя глубоко вникнув в суть характера купца-еврея в непростой пьесы Шекспира. И еще Фейхт Вангер проследил эволюцию образа Шейлока в современной писателю театральной традиции. Известность к Фехтвангеру пришла после публикации в 1925 году его роман «Еврей Зюз». Вышедший в 1930 году роман «Успех» закрепил за Фехтвангером славу выдающегося писателя. В 1932 году совершает поездку в США с чтением собственных произведений. В Америке его застает известие о приходе к власти Германии Гитлера и на родину фихтвангер больше никогда не вернулся. Нацистами и Еврей Фихтвангер, автор антифашистских романов «Успех. Семья. Опперман. Дже Нерон» объявлен был врагом, его лишили германского гражданства, докторской степень разграбили дом, имущество конфисковали, книги запретили. После возвращения из США Фихтвангер обосновался во Франции. С 1 декабря 1936 года по 6 февраля 1937 года писатель находился в СССР. Посетил Москву, Ленинград, Киев, беседовал со Сталином. В отличие от а андре Жида, также побывавшего в СССР и написавшего правдивую о стране книгу, после выхода которой ее в Советском Союзе запретили, а Андрея Жида прокляли как антисоветчика, Фехтвангер страну социализма не ругал, во всяком случае публично. Но не потому, что не разбирался в бесчеловечной сущности социалистического режима. Дело в том, что в СССР, в отличие от нацистской Германии, в те годы официально официального оголтелого антисемитизма не было. Но Фихтлангер прекрасно все понял. Фихтлангер, понимая, что между война между СССР и Германией неизбежна, принял сторону СССР. Подобным же образом поступили спустя несколько лет и черти, чиль, ненавидевшие одинаковой мере и социализм, и фашизм, но ставший союзником Советского Союза в войне против фашистской Германии.